В аптеке застоялся теплый воздух, но большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов. Чинуло то арникой, то спиртом, то содой. Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, сказала Лавине хозяйну. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. Надо же что-нибудь жевать в кино. Он отвесил на пять центов зеленых конфет. насыпав их в кулёк серебряным совком. "Какие вы все нынче хорошенькие", сказал он. "А днём, когда вы зашли выпить содовых с шоколадом в Миславине, вы были такая хорошенькая и серьёзная, что один человек даже стал про вас расспрашивать. Вот как? Да, мужчина, что сидел вот тут у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: "Это кто такая?" Да, тшлавение Непс, говорю. Самый хорошенькой девушка в городе. И вправду хороша, говорит он. А где она живёт? Тут хозяин смутился и прикусил язык. Не может быть, сказала Францина. Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу. Видите ли, я как-то не подумал до да на парк с тред, говорю, знаете, у самого оврага, так просто не подумавши А вот сейчас как услыхал, что Елизабет нашли убитой, так и вспохватился. Бох ты мой, думаю, что ж ты я наделал. И он подал лавинии кулёк, в котором конфет было куда больше, чем на 5 центов. Какой дурак, закричала Францина, и глаза её снова наполнились слезами. Извините меня. Да ведь, может, тут ещё и нет ничего худого. Все, как заворожённые, смотрели на лавинию, а она была совсем спокойна, только чуть дрожала что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты. Нет, я ничего с вас не возьму, сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги. Ну вот что. Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавина. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз во враге нашли тебя? Это был самый обыкновенный человек, возразила Лавина, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город. Фрэнк Дилон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть душегуб. Тут они заметили, что Францина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели её в дверях. Я заставила хозяина описать мне того человека, сказала она. Распросила, какой он с виду. Говорит, низденький, в тёмном костюме, какой-то бледный и худой. Все мы с перепугу не весь чего на выдумывали, сказала Лавиния. Не поеду я ни в каком такси и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой, что ж так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду. Так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Ты да вообще-то глупа, я во все не красивая, ты очень красивая, Лавиния, ты красивее всех в городе. Да ещё теперь, когда Элизабет Францина запнулась. Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко посговорчивее. Ты бы уже давным-давно вышла замуж. Перестань хиныкать, Францина. Вот и касса. Я плачу 41 цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси, пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна. Ловения, ты с ума сошла. Мы не оставим тебя тут делать глупости. Они вошли в кинотеатр. Первый сеанс уже окончился, в тускло освещённом зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду вокруг пахла лаком, должно быть, недавно протирали медные дверные ручки. И тут из завыцвившей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил: "Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно". Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советую идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах. Это он говорит специально для нас, Лавиния, прошептала Франсина. Свет погас, ожил экран. Лавиния, шепнула Элин, что когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами. Ох, Элен. Прямо за нами. Одна за другой все трое оглянулись. Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете. Я позову управляющего. И Элен пошла к выходу. Остановите фильм. Зажгите свет. Элен, вернись, крикнул лакей и встала.